Глава вторая. Варя. Ренат спускается, перепрыгивая через ступеньки и останавливается около нас. Я хаотично разглядываю лицо любимого и ненавистного мужчины, теряюсь в том, что осталось прежним, а что изменилось? Мой муж. Он жив, и он стоит здесь. Я все еще не могу поверить, что он реальный, а не привидевшийся мне в бреду. Обычно короткие темные волосы, сейчас достаточно отросшие, щеки и подбородок покрыты небрежной щетиной, его мужественное решительное лицо сейчас сильно перекошено от злобы. Зеленовато-карие глаза смотрят голодным волком. «Ключи верни, тупой утырк!» — рычит он. «Ты кто такой?» — не отступает Андрей, уводя руку прочь. «Андрей Николаевич, вам лучше уйти, Андрей, уходите!» Выдавливаю, едва слышно. Я знаю мужа слишком хорошо, по едва заметным признакам понимаю, что он в бешенстве, хоть он и не имеет никакого права злиться на других мужчин около меня. Ренат лишился всех прав на меня. Но это редко, когда останавливало Рената. Он всегда пёр на пролом и брал желаемое. «Соливань нахрен пока жив», — презрительно цедит бывший муж, оглядывая Андрея. За миг он преодолевает оставшиеся метры расстояния, хватает меня за запястье, поднимает руку, разглядывая пальцы, ищет обручальное кольцо. Но там его нет. все таки сняла!» Усмехается нехорошо и опасно. «Варь, кто он?» Требовательно спрашивает Андрей. «Это мой муж. Андрей, я была замужем. Он пропал, но вернулся. Верните мне ключи. Вам лучше уйти». Шепчу я, разжимая пальцы Андрея, сомкнутые вокруг ключей. «Я не оставлю тебя с ним наедине», — упрямится босс. «Ты только погляди на его рожу, вылитый уголовник!» Ренат делает неуловимое движение. Всего лишь отодвигает полы кожаной куртки. Обманчиво мирное движение. Расслабляться не стоит даже на миг. Ренат показывает пистолет, торчащий из-за ремня джинсов. «Ты больной?» — спрашивает Андрей, все еще не веря в опасность. Он вырос иначе и наверняка привык решать проблемы цивилизованным путем. А я знаю своего мужа. Всегда знала и хорошо понимала, за кого выходила замуж. «Нет, он просто сумасшедший. Андрей, спокойной ночи». «Но...» все нормально, правда. Завтра я буду на работе вовремя, не переживайте». Я подталкиваю его в спину. «Варь!» Оборачивается, не желая уходить. «Уйдите, прошу, не усложняйте ситуацию!» Шепчу я, посылая умоляющий взгляд. «Что происходит?» Упрямится, не желая уходить. «Я все объясню, потом». «Точно. Да, конечно». «Завтра ужин не забудь», — напоминает босс, имея в виду ужин с деловыми партнерами. «Но я чувствую, как накаляется атмосфера в подъезде, ведь муж, услышав слово «ужин», явно решил, что я кручу роман со своим начальником. Все остается в силе, я буду на ужине. Соглашаюсь и чувствую себя так, словно только что подписала свой смертный приговор. Мой босс все-таки уходит, медленно и нехотя увеличивая и без того затянувшиеся ожидания. Только когда внизу хлопает дверь подъезда, закрывшаяся следом за боссом, я разворачиваюсь, подставляясь всем телом под словам мужа, едва сдерживающего ярость. «Я тебя искал. Привет, фея!» Отрицательно качаю головой. «Уже не фея, крылышки сгорели!» Мы смотрим друг на друга в глаза и молчим. Почти задыхаюсь от недостатка свободного воздуха. Я знаю своего мужа, и в то же время он мне чужой. Тело дрожит от сильного страха перед мужчиной, который стоит около меня. Я собираюсь силами, чтобы сказать ему. «Ренат, тебе нечего здесь делать, уходи!» «Уйти? Прогоняешь меня? Ты до сих пор моя жена!» «Наш брак расторгнут, ты не имеешь никакого права находиться рядом со мной!» Ренат игнорирует мои слова и грубо заталкивает меня в квартиру. «Хочешь ты этого или нет, но разговор состоится!» Рычит мне в лицо, вжимает в стену, словно изголодался по мне и нашей близости. «Закрой дверь, она нараспашку!» Прошу ослабевшим голосом. Он отходит на метр, а я, щелкнув выключателем, отхожу вглубь коридора. Отойдя на безопасное расстояние, я пристально вглядываюсь в лицо мужа. Он сильно изменился, стал еще суровее. Из глаз пропала легкая задорная смешинка, всегда привлекающая меня. Сейчас в его глазах только плохо контролируемая ярость и злоба. Ренат проходит в квартиру, обводя единственную комнату взглядом, полным брезгливости и непонимания. Удивлен тем, как я живу. И долго он собирается косить под дурачка, не знающего в руках, кого он меня оставил. Ренат зол, но и во мне набирает обороты шторм обиды на мужчину, бросившего меня и нашего ребенка. Я прохожу в комнату, садясь в кресло напротив Рената. Даже не разуваюсь, ковра в моей квартире все равно нет, и снег с подошвы сапог подтаивает прямо на линолеуме, становясь лужицами воды. «Где наш ребенок?